Ситуация простая. Леонид Ильич у себя на даче. Он болен, но не смертельно. Просто история с мигуном его оглушила. Но через пару дней будет на ногах. А Суслов в критическом положении. Лежит здесь, в домике Сталина. При нем его личный врач, моя тезка, Евгений Иванович Шмидт, лучший невропатолог страны. Тебя вытащили из отпуска по моему настоянию, как только я получил историю болезни Суслова. Это очень интересная история болезни, особенно для следователя. Но сначала расскажи, что у тебя есть в отношении Мигуна. Можешь не стесняться. Говори все как есть. Через два часа я еду к Леониду Ильичу с вечерним визитом. Мне нечего стесняться, говорю я, и коротко рассказываю о второй пуле и о результатах экспертизы. «Я так и думал», — говорит Чанов. «Позавчера ночью, как только Леонид Ильич пришел маленько в себя, я ему первый сказал, что не верю в самоубийство Мигуна. Мигун был здоровый мужик. В 65 лет бутылку коньяку принимал на грудь, И чтобы он пустил себе пулю в висок, никогда не поверю. Конечно, я не могу доказать, что его убил Суслов, Андропов или Щелоков. Для этого мы и вызвали тебя, чтобы ты разобрался. Но что Негун убил Суслова это стопроцентно. Это я говорю как врач. Я изумленно посмотрел на Чанова. Он рассмеялся. «Ага, не понимаешь. Ну, а я тебе скажу, что врачи тоже следователи. Вот, смотри, он вернулся к своему столу, вытащил из ящика пухлую папку со множеством закладок. Это история болезни товарища Суслова Михаила Андреевича. Открываем. Детские болезни корь, свинку, опустим». Возьмем это к 40-х годов, когда Суслов впервые поступил в Кремлевскую больницу. Итак, 1937 год. Михаил Суслов, старший инспектор Центральной контрольной комиссии ВКПБ, то есть ближайший сотрудник Ежова, поступил в больницу с диагнозом сахарный диабет, Раннее поражение сосудистой системы и сосудов головного мозга. Вспомни, чем занималась ЦКК и что происходило в 1937 году. И причина болезни станет тебе ясна. По приказу Сталина они тысячами уничтожали самых талантливых большевиков. Расстреляли всю Ленинскую гвардию. Замечательно. Как врач я утверждаю, что он не выносил своих же близких друзей, и его манией было помочь кому-то возвыситься и захватить власть. А потом сбросить этого человека. Но без КГБ, как ты знаешь, у нас ничего сделать нельзя. А в КГБ ему мешал Мигун. Отсюда операция «Каскад» которую он затеял в тайне от Брежнева с помощью МВД. И отсюда же смерть Мегуна. Ну, так я думаю. Хотя бы потому, что атака сахарной болезни связана у него с кремлевским заговором. И тут эти признаки на налицо девятнадцатого днем смерть Мегуна, это странное самоубийство, а уже вечером суслову плохо, терапия не помогает и двадцать первого — острое нарушение кровообращения в сосудах мозга, потеря сознания, почки, печень не работают. И, пропустив две закладки, Чанов закрыл папку. Таким образом, я полагаю, что был очередной антиправительственный заговор. Но старик переоценил свои силы. Смерть Чмегуна вызвала у него очередной удар по сосудам, которые ему уже не пережить. Но нас-то сейчас уже интересует не это».